Глава восемьдесят первая. Когда Эллен закрывает за собой дверь, в её глазах стоят слёзы, от которых нужно избавиться, прежде чем она сядет рядом с Уиллом. Ей хочется быть сильной и не показывать свой страх. Но это лишь бравада. Уилл выглядит хуже. Таким хрупким. Под ярким светом над кроватью его кожа кажется почти прозрачной. На висках просвечивают синеватые нити вен. Его дыхание поверхностное. Как будто ему стоит громадных усилий поддерживать даже самые основные функции организма. Несмотря на заверения Сары, что давление вернулось к норме, что всё под контролем, Элен не может не думать о самом плохом. А если его давление снова упадёт? А если Сара скрывает от неё плохие новости, зная, что всё равно ничего нельзя сделать? Но Элин понимает, что нельзя позволить страху одержать верх. В таком случае будет висеть на волоске не только жизнь Уила, но и всех остальных. Быстро проходя по коридору, Элин смахивает с глаз слёзы. Сосредоточься, говорит она себе. Держи себя в руках. Перед комнатой архива ждёт Лукас. Когда он открывает дверь, в его глазах читается подлинное беспокойство. Как Уил? Его давление Внезапно упало, но когда я уходила, уже вернулось к норме. Сара считает, что это может означать какую-то инфекцию, ему нужны антибиотики. Элин умолкает, снова ощутив себя виноватой. Так ли необходимо было его покидать, чтобы идти сюда? Лукас смущённо смотрит на неё. Послушайте, говорит он уже мягче. Я и сам могу это сделать, если хотите остаться с ним. Элин проходит дальше. Нет. Я должна сама Она не просто должна убедиться, что Марго больше никому не причинит вреда. Теперь для Элин это стало личным делом. Марго убила Лору и ранила Уила. Её нужно остановить. Это здесь. Элин приседает на корточки посреди комнаты архива и проводит пальцами по резиновому покрытию. Её взгляд прикован к щели в покрытии, в которой проглядывает что-то металлическое с серебристыми звёздами. Что это? Лукас опускается на колени рядом с ней. Заколка Марго. Я видела её на полу, когда сюда заходила, но не связала одно с другим, пока не заметила её лак для ногтей на конверте, и тут картина сложилась. Я вспомнила, как она ковыряла ногти над своим столом, а когда она смахнула крошки, то сбила и сумочку. Заколки высыпались на пол. Теперь её взгляд находит и кое-что ещё. Крохотные тёмные крошки на покрытии. Облизав палец, Элин прижимает его к одной из них, и несколько крошек прилипают к пальцу. Элин смотрит на них, вспоминая: это лак для ногтей, которым пользуется Марго. Такой необычный серый цвет. Что там? Лак для ногтей. Если у неё и были сомнения, то сейчас они исчезли. Марго здесь была и совсем недавно. Она присматривается внимательней, на полу отчётливо видны более крупные крошки лака, и если бы Марго ковыряла ногти, крошки рассыпались бы шире, в том числе и на поверхности, а не только в щелях, как сейчас, а значит, лак содрался, когда зацепился за что-то. Это ведь пол современный. Лукас выпрямляется. Да. Старый пол невозможно было отремонтировать. Это покрытие предполагалось временным, но когда планы на комнату изменились, мы так его и оставили. Элин по-прежнему рассматривает покрытие и тут кое-что замечает тонкую полосу на поверхности. Она образует большой квадрат ровно метр по каждой стороне. Она проводит вдоль полосы кончиками пальцев. Это не может быть совпадением. В чём дело? Вопросительно смотрит на неё Лукас. «Пока не знаю. Минутку». Вынув из кармана перочинный нож, она нагибается и вставляет остриё туда, где прорезанная линия образует угол, с силой надавливает, и угол резиновой плиты приподнимается. Орудуя ножом, Эллен отрывает плиту. Под резиновым покрытием обнаруживается тонкий керамогранит — ничем не примечательный за исключением того что он тоже усыпан крохотными хлопьями лака для ногтей и на нём похожая полоса образующая большой квадрат того же размера элин чувствует как неровно бьётся пульс она что-то обнаружила она вставляет нож в разрез на плитке и поднимает её та отходит легко и плавно словно кто-то поднимал её совсем недавно Убрав плитку, Элин останавливается и смотрит вниз. Под плиткой не крепкий бетонный пол, как можно было ожидать, а нечто совершенно другое. Деревянная дверь с двумя металлическими ручками наверху. Поверхность в пыли, но Элин снова замечает ошмётки тёмного лака. Марго здесь была, неоднократно поднимала эту дверь и покрытие наверху, так что облупился лак. Элен смотрит на Лукаса. Вы знаете, что это? Нет, без колебаний отвечает он. Никогда раньше не видел. Даже во время строительства, когда мы начали реновацию, повсюду был этот керамогранит, старый и грязный, неровный. Мы велели строителям закрыть его и выровнять полы, пока мы не решим, что с ним делать. Он смотрит на дверь. Думаете, это там? Возможно, неуверенно произносит Элен. Если внизу есть комната, это идеальное место, чтобы кого-нибудь спрятать. Можно мгновенно оказаться в отеле, но при этом оставаться в тайном месте. Крепко схватившись за ручки, Элин тянет дверь на себя. Она легко поддаётся, и в нос ударяет волна спертого воздуха с запахом плесени. Наклонившись вперёд, Элин вглядывается в проём. Там лишь кромешная тьма. Не видно ни сги. Вытащив из сумки фонарик, она включает его. Луч высвечивает начало лестницы, грубо высеченной в камне. «Я пойду туда». «Сейчас?» — удивлённо смотрит на неё Лукас. «Мы не можем ждать. Нужно остановить её, пока она не успела покалечить кого-нибудь ещё». «Ладно, только я иду с вами. Одной туда идти небезопасно». «Хорошо», — Эллен смотрит ему в лицо. «Но я пойду. Первой».